Глава 7 Бабули некромантов «Все, больше не пью», — пообещала я висящей над головой люстре. «Мы в замке некромантов, девочка!» — ехидным голоском пропел артефакт. «С такой впечатлительностью ты будешь просто не просыхать!» Утешил блин. «У меня все болит, даже кончики волос!» — застонал Эдвард из кресла. и попытался принять удобное положение. Я пронаблюдала за тем, как адепт черной магии встает на колени прямо в кресле, теряет равновесие, падает гудящей головой вниз и замирает в сложно описуемой позе, руки раскинуты в стороны, лицо вжалось в гладкий ворс дорогого ковра, дрожащие колени упираются в подушку кресла, а пятая точка призывно торчит вверх. И если я вчера добралась до дивана в гостиной полностью без сил и желания снимать одежду с коварными застежками, поэтому встретила похмелье при полном параде, то Эдвард успел таки частично оголиться. Много обещающий вид тощих волосатых конечностей и красных трусов в белую незабудку говорили за то, что это зрелище я не забуду, даже если очень-очень сильно постараюсь. Более того, оно будет преследовать меня в кошмарах, и портить романтическое настроение. — Алканав ты! — глумился Азра. — Как вы допились до такого? — А действительно, как? Хорошо помню только то, как утром мы с превеликим трудом доползли до замка, умудрившись раз пять потерять отлучившегося по зову природы Эда. Войдя в холл, где нас любезно встречал Уинслоу, Рычай попытался штурмом взять лестницу наверх, стек на пол и отключился. Глядя на его пример, мы с Эдом решили не повторять попытку и свернули в гостиную, расположенную на первом этаже. А м и н у в ш е й ночи память хранила только обрывки, отказываясь давать последовательный видеоряд. Лучше всего сохранились воспоминания того, как я втащила упирающихся парней в поющую воблу, Сейчас на гудящую и относительно трезвую голову я понимала, что компашка подобралась не самая мирная. Но в тот момент на мою сторону встали спасительная сила б р е н д и и фраза «Народ, чё сейчас расскажу? Вы просто оборжётесь!» Пока парни переодевались в сухую одежду, заботливо выделенную кем-то из хозяев воблы, я демонстрировала публике силу ораторского искусства. Под взрывы хохота нас накормили жареной рыбой с неопознанными мною листами салата. Предложили согреться и выставили бутыль без этикетки. Вот после этого картина реальности рассыпалась на заковыристый пазл с отдельными кусочками». Среди них было знакомство с медведем, который околачивался рядом с барной стойкой. При более близком знакомстве медведь оказался просто большим мужчиной в меховом жилете с такой густой бородой и копной жестких волос, что даже бритва капитулировала. Медведь работал местным лесничим, а высунувшаяся из кухни хорошенькая девчушка по имени Ринка была его племянницей. Следующий кусочек пазла сохранил остатки воспоминаний о том, как мысли с ничем до х р и п о т ы спорили об аэродинамических свойствах стрел с медным и алюминиевым наконечниками. Где околачивались в это время парни? Кажется, рычай подсел к радикально настроенным служителям, и они затянули какой-то религиозный гимн. Эдвард не смог проигнорировать тяжелую руку в латной перчатке и фразу «Садись с нами, сопляк!», а потом... Полвечера пил, кивал и бледнел от рассказов бравых вояк. Еще я смутно припомнила, как сняла и сунула занудствующий браслет в сумку. Потом, кажется, были танцы, и я почему-то зажигала на барной стойке. Ага, точно, пока не упала. Упала на проходившего мимо мужчину. Я закрыла глаза, раз за разом повторяя тот миг. Запах чистого тела с едва уловимыми нотками х в о и Чуть влажные серебристые волосы до плеч, хмурые брови и твердый взгляд. Одной рукой мужчина легко прижимал меня к мощной груди, так что даже мыски и сапог не касались досок таверны. Другой откинул волосы с моего лица, едва уловимо коснувшись кожи. Его глаза светились серебром расплавленного металла и чем-то еще, чем-то очень опасным, безумным, притягательным. подгулки е удары его сердца и мое рваное дыхание, мы смотрели друг на друга еще одно мучительно-нерешительное мгновение, пока на незнакомца не налетел кто-то из воинов. «Командор, идемте за стол!» — позвал разрушитель чудесных мгновений, и сероглазый мужчина выпустил меня, чтобы обменяться шутками с приятелем и уйти за стол. Ушел, чтобы потом сниться мне в неприличных снах, все то недолгое время, которое организм сумел урвать для сна. И, о боги, мое подсознание окончательно спятило, потому что мы с сероглазым красавчиком предавались блуду в библиотеке. И там было столько самых разных поз, и я кричала такое. Схватившись за гудящие виски, я тихонько взвыла от неловкости и испытала кратковременный приступ сгореть от стыда. «Все, больше не пью!» Эдвард вяло поднял руку в знак согласия. Оглушительно гремя, шарко и сопя, в комнату вошел бодрый, как молодой козлик, дорвавшийся до соседского огорода, рычай. Верзила оказался единственным в нашей бравой компании, перед кем с п а с а в а л о похмелье. «Я принес кувшин с водой!» — заорал Верзила. «Нет, возможно, он сказал это тихо, ты да и даже с сочувствием!» Но убитые алкоголем клетки восприняли фразу как оглушительную к а к о ф о н и ю ударных инструментов, каждый из которых колотил по очагу боли в центре черепушки. — Тесса, держи стакан. Э, — Эд, друг, немного рановато для йоги. — Уйди, — взмолилась я. — Умри, — простонал Эдвард, не меняя положение попа кверху. Рычай оценил наше состояние нестояния и поспешил убраться из гостиной. Он ушел, но грохот от его тяжелой поступи еще долго блуждал внутри моей черепной коробки, отскакивая от стенок, множась эхом и отдаваясь ноющей болью в челюсти. Прошло еще около трех часов, прежде чем я смогла отскрести свои разбитые телеса от кресла и подняться наверх. После продолжительного душа, борьбы с постоянно прилипающей шторкой и последовавшим признанием в любви к огромным пушистым полотенцам, стопочкой, сложенным в ящике рядом, я протерла запотевшее зеркало. Я давно смирилась с собственной внешностью, но до конца так и не привыкла. Всякий раз, глядя в зеркало, я словно находила кого-то нового. Вот сегодня, к примеру, зеркальная поверхность демонстрировала растрепанное чучело. Моей помятой роже мог бы позавидовать любой ночной кошмар, а проходящий мимо художник бросился бы зарисовывать будущий шедевр под названием «Девочка с похмелья». Решив, что мне нужен допинг, и чем скорее, тем лучше, я поползла на запах кофе. На кухне хозяйничал Уинслоу. Вид бледного дворецкого в идеально чёрном костюме и нежно-голубом переднике в белый горошек вызвал секундный приступ умиления, после чего я заметила пирог с яблоками, накрытый полотенцем. «Уинслоу, молю, скажи, что он отравлен!» — п р о с т о н а л я, присаживаясь к столу и подпирая рукой всё ещё гудящую голову. «Я как раз пребывал в нерешительности посыпать сахарной пудрой или, как обычно, крысиным ядом». — сообщил фанат о т р а в ы и с ужасным стуком поставил передо мной стакан с мутной жидкостью. — Держите, Тесса, мой фирменный рецепт борьбы с похмельем. Пейте, он не отравлен. — утешил Уинслоу, наблюдая за тем, в каких сомнениях я принюхиваюсь к напитку. Я пожала плечами, залпом осушила напиток и моментально ощутила чудотворный эффект. — Уинслоу, вы святой! «Все так говорят», — с д р у ч а ю щ и м спокойствием произнёс этот великий изобретатель лекарства от похмелья. Он отвернулся, подхватил турку и крохотную чашку из супертонкого фарфора. Пока чёрная струйка медленно наполняла ёмкость, я осмелилась спросить то, что меня уже давно мучило. — Уинслоу, а что случилось с хозяином этого места? Его рука выглядит жутко, а рассказ о том, как всё случилось, на редкость неправдоподобен. «При всем моем уважении к наследнику рода», — перебил дворецкий, «но сэр Данте здесь не главный. Хозяином замка является Север Праймус, самый сильный некромант этого столетия. К слову, вы заняли его покой». Пара ловких взмахов ножом, и на блюдце лежит кусок яблочного пирога, а рядом ждут своего часа две солонки с белым порошком. «Правда? А он не будет возражать, что я заняла его спальню?» Если Дворецкого и огорчил мой выбор в пользу сахарной пудры, то Уинслоу этого никак не показал. Он снял фартук и налил еще один стакан, предположительно, для воскрешения Эдварда. «Хозяин уже шесть лет не возвращается в когти ворона. Война требует его постоянного присутствия в гарнизоне». «А мы разве с кем-то воюем?» Искренне удивилась я, треская пирог, кстати, жутко вкусный. Уинслоу помолчал, разглядывая кружащиеся в воздухе пылинки. Взяв со стола стакан, дворецкий пошел к двери, но уже у выхода остановился и, не поворачивая головы, сухо сообщил. — Мир всегда воюет. Уже допив кофе и убрав после себя со стола, Я сообразила, что Дворецкий так и не ответил на мой вопрос, что в действительности случилось с Данте Праймусом. На улице был самый расцвет весны, то особое время, когда грязь еще не просохла, деревья набухли почками, а небо, точно нерешительная девочка перед вечеринкой, по много раз переодевается из голубого в угрюмо-серый. Неудивительно, что вечером м небо стало походить на огромный заплаканный к р о в о п о т е к и р а з р а з и л а с ь оглушительной грозой. Замок сразу потемнел и наполнился сыростью. Спасаясь от апатии, я поднялась к себе, точнее, в комнату загадочного севера Праймуса, хозяина, со слов дворецкого, и редкостного упрямца, по мнению его же братьев. Я уже вовсю предвкушала, как буду валяться в теплой постели с детективным романом в руках, как все планы, пошли Драколичу под хвост. Едва я успела раздеться и юркнуть в кровать, как комнату наполнило слабое гудение, не поддающееся расшифровке, но определенно очень знакомое. «Азра, ты слышал?» Артефакт молчал, что сильно меня беспокоило. В норме вредный Азра не затыкался, комментируя все, что попадало в поле его зрения. А сейчас, видимо, мстил за ночь и утро, к о т о р ы е я продержала его в кармане. «Азра!» — сделала я еще одну попытку примириться. Температура начала стремительно падать. В углу появился странный сгусток белесого тумана с зеленоватым отливом. «Вот тебе и комната без убийств!» прокомментировал артефакт и прикрикнул. «И чего сидим? Ждем, пока неприятности залезут к тебе в постель, обнимут и согреют в объятиях? Шевелись, девочка!» Я кубарем слетела с кровати, на ходу поправляя задравшиеся штанины пижамы, и метнулась к выходу. Попытка с криками ужаса выскочить в коридор и побежать за помощью потерпела фиаско на пороге. В обоих концах коридора, в густом полумраке замка, в ы с и л и с ь белесые фигуры. Тени не издавали ни единого звука, просто стояли... и смотрели на меня своими огромными пустыми глазницами, черневшими на серых лицах мёртвых. — Что происходит? — Понятия не имею. Чувствую только, как в том конце прохода формируется какая-то сущность, и она стремится пробиться к тебе. — Твою мать! — шёпотом выругалась я. — Ну почему опять я? — Напомнить, что я говорил об этой странной комнате. — «Лучше напомни, как обороняются от призраков!» — рыкнула я, возвращаясь в комнату. «О, а вот и первые признаки призрачного воздействия! Раздражительность, чувство разбитости!» Азра продолжал говорить, но меня отвлекло ощущение, что кто-то подкрадывается сзади. Я резко обернулась и ничего не увидела. «Азра, вот сейчас мне бы пригодился твой совет!» «Не могу сейчас говорить, веду собрание клуба молчунов!» «Кончай придуриваться!» «Тише — Тише! — шикнул на меня артефакт. — Твои эмоции кормят призраков. Сделай глубокий вдох и придуши истерику, пока я сам на тебя не н а л о ж и л руки. — Легко сказать «придуши истерику», вот только на практике это ни хрена не работает. Я вновь обернулась, чувствуя то же самое незримое присутствие, но уже за левым плечом, и панически закружилась на месте. Чувство тревоги не отступало, воскресив из глубин души маленькую, испуганную девочку, чей единственный способ защиты — включить в комнате свет или убежать в комнату родителей. «Тесса, я думаю, что самое время выкладывать защитный круг из цепей!» — донесся до меня шепот Азры. Клянусь новеньким набором инструментов, даже артефакт был напуган. «Тесса! Эй, Тесса! Ты помнишь, как...» И это стало последним, что я услышала. Ледяная непроницаемая тишина окутала со всех сторон, заглушив даже мысли. Окутала внезапно, злобно, словно набросившийся из засады хищник. Тишина ударила по мне точно кулаком. Я обнаружила, что стою напротив открытой нараспашку двери и неподвижно пялюсь в темное пространство прохода. Прямо туда, в непроницаемо темный и бездонный мрак. У меня сдавило виски, конечности похолодели и налились незнакомой тяжестью. Внезапно я оказалась прикована к месту, беззащитна и до ужаса перепугана. По спине ползли холодные бисеринки пота. Глаза, не мигая, смотрели в черную глубину коридора, видневшегося через дверной проем. А затем я заметила какое-то движение. Оно началось с правой стороны коридора. Именно там — Из густого мрака показалась крадущаяся на четвереньках человеческая фигура.